Эпилог. Я не согласна. Этого мало. Нахмурившись, вернула документы Лидару. Что вы мне предлагаете? Дать вам скидку в двадцать процентов только за то, что вы мне поставите сырье? Господин Лидар, не смешите. На таких условиях со мной работать хотят все. Нет и нет. Не уговаривайте. Шумишь? Улыбнувшись, спросил муж заходя в кабинет. «Уже нет», вздохнула в ответ. «Тем более господина Лидара уже можно проводить. Но ваша светлость, прошу, не отнимайте у меня время», взмолилась я. «Господин Лидар, возвращайтесь только в том случае, если решитесь торговать со мной на общих условиях». За господином Лидаром закрылась дверь, а я, наконец, позволила себе скривиться. «Ушлы до да безобразия!» — проворчала я и тут же застонала, почувствовав, как Харвин вытаскивает шпильку из прически, позволяя волосам рассыпаться по спине. «Помнится, мы собирались навестить детей», — напомнил муж, опуская ладони на плечи. «Помню. И готова ехать, правда». «Даже багаж уже собран!» «И вон тот саквояж!» Хихикнул муж, кивая на чемоданчик, полностью набитый документами. «Ты же в отпуск хотела!» «Знаешь, ты прав!» Прикинув в уме, нет ли чего действительно серьезного в ближайшее время, решила я. «Едем уже!» «Соскучилась? Сил нет!» Спустя несколько дней мы заехали на территорию баронства Лестер. Я улыбнулась, осматривая засеянные поля. «Сколько лет я здесь?» «Пятнадцать?» «А что изменилось за это время?» «Многое». «Многое я успела до свадьбы с Харвиндом. Многое после. Юлька с Джастином сумели подхватить мое дело и развить его еще лучше», став монополистами по производству сыров и мясной продукции. Мне это не очень нравится. Монополисты не всегда хорошо для государства, но... Но я видела, какую пользу приносит баронство не только себе, но и людям за пределами юга. Первую школу открыла я, но Юлиана с мужем развили это дальше. Теперь школа – это неотъемлемая часть жизни ставросов. Сами деревни на юге тоже изменились. Они теперь не были похожи на богом забытые хутора. Дорога, мощенная камнем, ровные заборы и аккуратные свежевыкрашенные дома. Ох, сколько нервов я себе вытрепала, чтобы привести деревни в такой вид. Думаете, дав людям лак, я тут же принялась наблюдать, как они покрывают дерево? Нет. Я угрожала, я шантажировала, я просила. И так каждый третий дом. Даже несколько штрафов было. Несмотря на дикое желание жить хорошо, они не знали, как это. Как это, когда посуда новая, а ботинки есть у каждого ребенка в семье? Как это, новое платье юной девицы и сундук с добром в приданное? На это потребовалось много лет, и то, искореняться мысли о бедности будут еще не одно поколение. Я этого уже не застану, но надеюсь, что наши потомки все же удержат графство на весу. Я всегда забывал спросить, что здесь. Заинтересованно кивнул на молодую рощицу Харвинд. — Ты не знаешь? — удивилась я. — Это одна из моих деревень. Савки. Больше всего людей пострадали именно в этой деревне. Саму деревню сожгли, как и весь урожай. Я решила, что мы не будем строить здесь дома. Приказала похоронить всех и сделать большой погост в память о том страшном дне. Не только нам в память, но и потомкам. Чтобы они видели и понимали, что лучше найти в себе слова и договориться, чем вот так. — Этого не должно было случиться, — глухо оборонил муж. — Я знаю, — улыбнулась я, поправляя воротник Амзола. Темную шевелюру Харвинда тронула седина. Но ему идет, и к тому же, как это, не иметь седины, будучи дедом. И внуки у нас есть. Юля с Джастином постарались и подарили нам двоих. Мальчик Август и девочка Юнита. Им по семь лет, а характер... Ох, не в родители они пошли. Нас с Харвиндом внуки обожали. Как и Оливию, которая приезжала из Бринда навестить детей. «Добро пожаловать в баронство Лестер, ваша светлость!» отрапортовал знакомый голос. «Здравствуй, капитан!» рассмеялась я, глядя на мужчину. «Как служба?» «Все спокойно, миледи!» Даррелл женился через неделю после моего возвращения с Бала. Его невеста была из деревенских девушек и быстро уговорила капитана хотя бы ночевать с ней, да и мне не так уж нужна была постоянная охрана. Я везде была с Харвиндом, а если нет, то под присмотром и его, и моей стражи. Но мне пришлось серьезно поговорить с капитаном, уговорив его сделать таки график работы, и создать уже свою семью. Создал. Сын подрастает. Гордость капитана. «Мама! Папа!» С громким восклицанием к карете подбежала Аня, наша с Харвиндом дочь. Совсем скоро невестой станет. На земле она бы получила паспорт. «Анютка!» Это я предложила так назвать дочь, признавшись, что мне это действительно важно. Я так и не рассказала ему, что не являюсь баронессой Васырат. Раньше боялась, а сейчас... Зачем? Я давно уже та самая баронесса, уже срослась с новой шкурой по полной. Но иногда тайну хранить становится слишком тяжело. Тогда я рассказываю свою историю ветру. Ухожу на террасу и тихо шепчу периодически смахивая горячие капли с лица. Скучаю ли я? Очень. Мечтаю хоть одним глазком посмотреть, как там моя Анюта. Но это всего лишь мечты. В волю потасковав, я вытираю слезы и иду туда, где меня любят и ждут. — Харвин! — тихо шепнула на ухо, пока Аня отвлеклась. «А может, заведем еще одного малыша?» «Ты точно этого хочешь?» Нахмурившись, спросил муж. «Очень», — призналась я, прижимаясь к мужу.